А расскажи-ка, толком, попросил старьёвщик. Ну, во-первых, Том всхлипнул и перевёл дух. Он ещё не совсем совладал со слезами. Он лишился своего лучшего друга. Это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку, а она очень дорогая, доллар 95. Потом он ещё свалял дурака, сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков. за глиняную статуэтку Тарзана. Ну знаете, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящиков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил. Ай-ай-ай, сказал старьёвщик, живо представив себе сколки на асфальте. И ещё он очень хотел на рождение книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну и понятно, лето вышло пропащее. Родители иногда забывают, как они сами были детьми, сказал старьевщик. Ну ясно, сказал Том, и продолжал пониже в голос. А потом он забыл во дворе одну штуку, самые настоящие кандалы из тауэра, и они там провалялись всю ночь и совсем заржавели. А главное, я вырос на целый дюйм и почти его догнал. Вот это ему обиднее всего. Это все? спросил старьевщик. Да нет, надо только вспомнить. Было еще сто разных бед вроде этих и даже еще похуже. Выдастся же такое лето! Не везет человеку да и только. То муравьи истощили ему несколько комиксов, то новые теннисные туфли в миг заплесневели. Я помню, у меня тоже бывали такие годы, сказал старьевщик. Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти годы. Ну вот, мистер Джонс, в этом все дело. Поэтому он и умирает. Он замолчал и отвернулся. "Дай-ка мне подумать", сказал мистер Джонс. "Вы поможете, мистер Джонс? Неужели вы сумеете?" Мистер Джонс заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь в ярком свете дня лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вздохнул, повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул. Том. Сказал он, глядя в спину лошади. Мы ещё сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять после ужина. Ну и тогда трудно сказать, а покуда он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесок, Подвесив их у брата на окне, они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки. Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду, потом поднял их и подержал на весу. Но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть.